Ночь в Келье в Чудовом монастыре. Отец Пимен Григорий спящий. Пимен пишет перед лампадай. Ещё одно последнее сказание. Делатьсяпись окончена моя. Исполнен долг. Завещенный от Бога мне грешному. Недаром многих лет свидетелем Господь меня оставил и книжному искусству вразумил. Когда-нибудь монах трудолюбивый найдет мой труд усердный, безымянный, засвечит он. Как я свою лампаду и пыль веков от хартии тряхнув, правдивые сказания перепишут, доведут потомки православных земли родной минувшую суету своих царей великих поминают за их труды. За славу, за добро, а за вихи, за тёмные деяния спасителя смиренно умоляют. На старости ясызно живу, минувшее проходит предо мною. Давно ль оно несло события полла? Халлуяся, как море океан. Четыре нот безмолвна и спокойно. Не много лишь моя память сохранила. Не много слов доходит до меня, а прочее погибло едва обратно. Наблизо где день до гараж. Ещё одно последнее сказание. Григорий пробуждается. Что тот же сон, возможно, третий раз. Проклятый сон. А всё перед лападой старик сидит, допишет да И Дримоты звать во всю ночь он не смыкалачей. Как я люблю его спокойный вид, когда душой, неловшим погружённый, он летопись свою ведёт. И часто я угадать хотел, о чём он пишет: о тёмном ли воды чистей татар, о казник ли святая похила Анна, о бурном ли новгородском вече, о славили отечна. напрасно ни на челе высоком, ни во взорах нельзя прочесть его сокрытый дум. Все тот же вид, смиренный, величавый. Так точно дьяк в приказах поседелый спокойно зрит на правых и виновных, добруй злу внимая равнодушно, не ведая ни жалости, ни гнева. Расну, брат. Благослови меня, честный отец. Благослови Господь тебя и здесь, и присно, и во веки. Ты всё писал и сном не позабыл. А мой покой бессофская мечтанье тревожило, и брак меня мучил. Мне снилось, То гостиница крутая, меня вела на башню. С высоты мне виделось Москва, что муравейник. Внизу народ на площади кипел и на меня указывал со смехом. И стыдно мне, и страшно становилось. И падая в стемглав, я пробуждался. И три раза мне снился тот же сон. Не чудно ли? Дай я крость ирай. Смиряй себя молитвой и постом. И сны твои, видения лёгких будут исполнены. Да ныне, если я не вольную дремоту обессилен, не сотворю ввались долгой к ночи. Мой старый сон не тих и не безгрешен. меня чудятся то шумные пиры, цаratный стан, то схватки боевые, безумные потехи, дюны хлед. Давно честный отец хотел из меня спросить о смерти Дмитрия царевича. В то время ты говорят, был в Угличе. Ох! Помню, привел меня Бог видеть звое дело кровавый грех. Тогда я в дальний углич на некое блудство послушание. Пришел я в ночь, на утро в час обедней вдруг слышу звон, ударили в набат, крик, шум, бегут на двор царицы, я спешу туда ж. А там уже весь город гляжу, лежит завязанный царевич, царица мать без памяти над ним кормилица, за чаи не рыдает, а тут народ осервинясь на лочет безбожную предательницу мамку. Вдруг между них свиреп от злости бледен является Иуда бетеговский. Вот, вот злодеи раздался общий вопль, и в них его не стало. Тут народ свет бросился бежавшим трем бойцам, укрывшихся злодеев захватили и привели при теплый друг младенца. И чудо вдруг вертепец затрепетал: покайтесь я, народ им совопил! и погружился под топором с ладей и покаялись и назвали Бориса. Каких был лет? Харевич убиенный. Да лет семи. Ему бы ныне было тому прошло уже 10 лет, не с больше 12 лет. Он был бы при свой роей сидит. И царствовал, но Бог судил иноем. Сей повестью плачевный заключу я ряд из свой. С тех пор я мало вникал в дела мирские. Брат Григорий, ты грамоты свой разум просветил, тебе свой труд передаю. Часы свободные от оков духовных описывай не буду своего глава, всё то, чему свидетель в жизни будешь: войну и мир, управу государей, угодийков, святые чудеса, пророчества и знамения небесные. Камень пора, пораущий дануть. И погасить лампаду, но звонят к заутрение. Благослови Господь своих рабов. Подай костыль, Григорий. Уходит. Борис, Борис, все пред тобой трепещет. Никто тебе не смеет и напомнить о жребии несчастного младенца, а между тем отшельник в темной телее здесь на тебя донос ужас не пишет, и не уйдешь ты от суда мирского, как не уйдешь от Божьего суда.